Часть третья. Потеря, находка и снова пропажа. Тем же самым утром я лежала в своей постели с открытыми глазами. На часах было 7:15. В другие времена, в другие годы я встречала бы этот день в приподнятом настроении. Позади осталась трудная и изматывающая ночь, после которой, в конце удачно проведённого расследования, Тебе всегда охватывает радостное возбуждение, от которого кровь долго продолжает бешено пульсировать в твоих венах. Вчера я возвратилась домой довольно рано, ненадолго провалилась в сон, но проснулась ещё до того, как начали перекрикиваться мусорщики на улице. С тех пор так и лежала с открытыми глазами. Всё тело у меня ныло, мысли путались в голове, настроение было кислым. Нет, всё вроде бы хорошо. Хорошо. Дело о каннибале из Илинга достаточно громкое, чтобы о нём написали во всех газетах, и репутация всех, кто принимал участие в этом расследовании, поднимется на новую ступень. Для меня получить одобрение со стороны Пенелопы Фиттис будет особенно приятно и полезно, ведь она, помня о необыкновенном даре своей бабушки, по достоинству сумеет оценить меня в отличие от Ротвола и других агентств. с которыми я имела дело в последнее время. А это значит, что я могу рассчитывать на новые, более интересные и выгодные заказы, чем прежде. Всё очень удачно складывается и для Локвуда и компании. Мисс Виттис позаботится о том, чтобы поднять их авторитет. Она сама недвусмысленно об этом намекнула. А успех Локвуда и его друзей не может, разумеется, не радовать и меня саму. Приятно думать, что вчера ночью я сумела хотя бы отчасти загладить свою вину перед ними, смягчить неприятное впечатление, которое осталось у них после моего неожиданного ухода из агентства. Ну а теперь дело о каннибале успешно завершено, и нужно как-то жить дальше. Да, всё вроде бы хорошо, но почему такой унылый, такой убогой кажется мне моя комната и моя постель в жидком свете серенького утра в самом конце зимы. От чего мне так грустно? Наверное, от того, что я одну ночь поработала вместе с Локвудом, но этот праздник закончился, и одному только Богу известно повториться ли он еще когда-нибудь. До да чего же было приятно вновь поработать с Локвудом, и с Творчим, конечно, и даже с Холли. Горько думать о том, что все это позади, но нужно как-то справляться с этим и жить дальше. Что, собственно говоря, я и делала все последнее время. Четыре месяца назад. Когда я покидала агентство Локвуд и компания, мне было очень больно, но я верила, что поступаю правильно. Знала, что Локвуд окажется в большей опасности, если меня не будет с ним рядом. Но так ли это? Если то, что сказал мне Чорт, правда, а какие у меня основания не верить Чортфу? Да после моего ухода всё стало только хуже. Без меня Локвуд стал ещё более безрассудным. ещё более отчаянно, словно смерти своей ищет. Вот почему я так и пролежала без сна на мятой постели до тех пор, пока солнце не поднялось над соседними домами и не протянуло мне в окно свои лучи. Несколько раз я, конечно, пыталась снова уснуть, но не могла. Глаза не желали закрываться. Я была слишком возбуждена от бушевавших в моей голове мыслей. Наконец я решила, что хватит валять дурака. и выбралась из постели, сделала только один шаг и сразу налетела басовой ногой на стоявшую на полу призрак банку с черепом. Пока я стояла, ругаясь себе под нос и потирая ушибленную ладыжку, внутри банки показалось мерзкое зеленое лицо, а затем зашумел стел призрачный голос: "Сегодня утричком ты выглядишь даже хуже, чем я, пожалуй. Ладно, приходи в себя." Потом надеюсь услышать от тебя слова искренней признательности. Где меня найти, ты знаешь? За что я должна быть тебе искренне признательна? Интересно, пробурчала я, отправляясь ставить на огонь чайник. Как и за что? За мою неоценимую помощь вчерашней ночью? Это же я подсказал тебе, где нужно искать источник. Мы с тобой славно поработали в паре. В паре, в люси, ты и я. Знаешь, у меня появилась идея. Давай откроем совместный бизнес. Агентство Карлайл и череп, или просто Череп и компания. Повесим на двери мою фотографию. А что? С этими словами лицо черепа растворилось в зелёной эктоплазме. Отвечать черепу я не стала. Не в том я была настроении, чтобы на его очередную глупость реагировать. Я порылась в своей разбросанной по полу одежонке, нашла халат накинула его на себя и направилась по коридору в ванную комнату. Наскоро приняв душ, я вернулась к себе и заварила кофе. Вытащила свой дневник, раскрыла его рядом с чашкой, чтобы коротко записать всё, что произошло со мной вчера, но никак не находила для этого слов. Вспомнила, что должна ещё выписать Луквуду и компании счёт за выполненную для них работу. Ладно, счёт подождёт. Не сейчас. Я допила кофе, оделась, взяла из кошелька деньги и пошла пройтись до магазина. Мужно было бы и самой приготовить что-нибудь на завтрак, но просто сил на это не было, как всегда после ночной работы. Довольно скоро я вернулась из тойской лавочки с апкусно пахнущим тёплым пакетом в руках и увидела, что дверь моей квартиры взломана. Несколько секунд я стояла неподвижно, глядя на дырутый врезной замок. Дверь была взломана, но снова прикрыта, поэтому я не могла видеть того, что творится внутри комнаты. Яглянулась на дверь своего соседа напротив. Его дверь была заперта. Сам сосед сейчас должен быть на работе, как и большинство жильцов с нижнего этажа. В доме было тихо. Из моей комнаты то и не доносилось ни звука. Я аккуратно поставила пакет на пол, прислонив его к стене. Потом медленно приблизилась к двери. Моя правая рука автоматически вскинулась к бедру, к тому месту, где должна висеть рапира. Но я выходила за едой в спортивных брюках, и никакой рапиры у меня на поясе, само собой не было. Возле самой двери я задержалась, прислушиваясь, не раздастся ли из моей квартиры какой-нибудь подозрительный шорох. Нет, всё тихо. Доносится лишь слабый шум уличного движения Стутинг-Хай-стрит. Я сделала глубокий вдох, резко толкнула ладонью дверь и вошла в комнату. Внутри никого не было, и всё в комнате оставалось точно так, как всегда. Ничего не тронуто, ничего не пропало. Ничего. А где же банка с черепом? Призрак банка исчезла. Я ещё довольно долго стояла на месте, снова и снова изучая взглядом свою комнату. Осмотрела всё: от забитой грязной посуды и раковины до смятой постели, от шкафа с открытыми дверцами до разбросанного на полу снаряжения. Что ещё изменилось? Что ещё пропало или передвинулось на другое место? На столе по-прежнему лежал кошелёк, из которого я брала деньги. Тот, кто вломился ко мне в комнату, его не тронул и денег не взял, потому что из кошелька высовывались уголки оставшихся в нём банкнот. Рапира. Вот она стоит, прислонённая к спинке стула. Дорогая между прочим рапира, с клинком из испанской стали. Её мне прошлым летом подарил Локвуд. Рапиру тоже не взяли. Мои мешки с припасами, солевые бомбы, канистры с железными опилками. Магнивые вспышки. Всё это вещи не дешёвые. Их можно очень даже выгодно продать, особенно если знаешь, к кому обратиться. Но и мешки не тронули. Так и лежат на том самом месте, где я их оставила, и всё такие же полные. Итак, грабитель не взял у меня ничего, кроме банки с черепом. Кто-то проник в мою комнату, зная, что здесь есть призрак банка с черепом, и нужна ему была только она и ничего больше. Он или она, или их было несколько, забрал череп и сразу ушёл. Дома меня не было всего минут 10, ну 15, не больше. Значит, грабитель наблюдал за домом, ждал, когда я выйду. И знал о том, куда я обычно хожу по утрам и сколько времени буду отсутствовать. Ладно, это выяснить не сложно. В тайскую лавочку я хожу практически каждое утро после работы. Продавец тает в этой лавочке, даже имя моё давно успел выучить. До да, счета и половины улицы знает, что я выхожу за едой почти каждое утро и примерно в одно и то же время. Но тот, кто побывал в моей комнате, знал также и о том, что в ней я прячу банку с черепом. А кто, собственно, мог знать об этом? Ну, Лок вот этот жорт, разумеется, и Холли тоже. О черепе я рассказала ей ещё несколько месяцев назад. Кипс узнал про череп вчера ночью? Нет, не мог он про него узнать. Я была очень осторожна. Да и не похуй это на Кипса, влезть в чужое жилище и похитить череп. Нет, это сделал не Кипс. Кто же тогда? Кто ещё мог знать про череп? Я долго стояла, ломая над этим голову. Потом я вышла на лестничную площадку, забрала свой пакет с едой. Он был ещё тёплым. А я была голодна как волк. и отказываться от тайских вкусняшек не собиралась даже в такой ситуации. Поев, я тщательно просушила свои волосы и надела рабочую одежду. Моя куртка пропахла застарелым потом и ночным страхом. Но кто это заметит? Кто станет ко мне особенно принюхиваться? Я надела рабочий пояс, бегло проверила все его кармашки. Нет. Сейчас, среди дня, я не собиралась воевать с призраками. Цель у меня была другая, и пояс был мне нуфен прежде всего затем, чтобы держать моё оружие. Пристегнув к поясу рапиру, я взглянула в зеркало, увидела в нём своё застывшее бледное лицо с горящими на нём глазами. В миг испарились и моя усталость, и крепко державшая меня всё утро в своих лапах отцепинение. Я выскользнула из комнаты, и дверь с лёгким стуком закрылась у меня за спиной. Неподалёку от Печей Фиттис в Клеркенвелле находится треугольный сквер, известный как Клеркенвелл Грин. Здесь растут высокие липы, в тени которых расставлены лавочки, а по другую сторону мощёной дорожки тянутся ряд кафе и закусочней, продающих сэндвичи для пришедших сюда на обеденный перерыв работников печей. Рядом со сквером поднимается к небу старая, XVIII века, церковь Сент-Джеймс. стоящее посреди заросшего травуй двора, по которому проложены мощёные дорожки. На этом дворе раньше было кладбище, но могилы уничтожили после нашествия фантазмов, случившегося здесь несколько десятилетий тому назад. Ещё в самом начале проблемы. В погувшие дни, когда с высоких труб раздавались гудки сирен, извещающих о начале обеденного перерыва, из ворот Клеркинвельских печей На сквер устремлялся поток одетых в оранжевую униформу людей, спешащих перекусить, передохнуть, смыть с языка едкий привкус гари. Операторы печей, газовщики, кочегары, клерки, а рабочие, чистившие от пепла зольники. Все они текли сплошным потоком на свежий воздух, поближе к зелени. Сюда же на обеденный перерыв приходили и приёмщики парапсихологических артефактов. доставляемых в печи вернувшимися с расследования агентами. Сев на метро, а затем проделав остаток пути быстрым шагом, я успела на Клеркинвельгрин как раз к началу перерыва для утренней смены. Выбрала для себя скамейку рядом с липами, откуда хорошо были видны все закусочные. Саму же скамейку прикрывала от посторонних глаз падающая на неё тень массивной декоративной прирез-лампы. А тут как раз и сирены загудели. Я сидела и внимательно наблюдала за потоком работников печей. Спустя несколько минут тихий сквер ожил, начал заполняться людьми в оранжевых комбинезонах. Людские волны нахлынули на кафе и закусочные, разбудили своими голосами дремавших на крышах соседних домов голубей, и те огромной стаей слетели вниз подбирать крошки. Вскоре на скамейках не осталось свободных мест. Лияша продолжала терпеливо и неподвижно сидеть в тени призрак лампы. Обиденный перерыв подходил к концу, и шансы на то, чтобы встретить того, кто мне нужен, стремительно уменьшались. По скверу летали бумажные обёртки от сэндвичей, похожие на детские призраки. Я спокойно ждала. Приёмщики начинают работу на заре. Вероятно, у них свой перерыв ближе к полудню. Смена у них длинная. Подкрепиться и отдохнуть необходимо, поэтому рано или поздно он все равно появится. И это случилось приблизительно в двенадцать часов тридцать шесть минут по полудни. Я увидела знакомого молодого парня, медленно приближавшегося к Схверу со стороны Секфорд-стрит. Он шел в накинутой поверх оранжевого комбинезона теплой куртке анараки с выбивающимися из-под надвинутой на лоб шляпы пышными светлыми волосами, с глубоко засунутыми в карманы руками и приподнятыми узкими плечами. Похоже, Гаррильду Мейлеру было зябко. Когда он прошёл мимо меня, я отлепилась от своей скамьи. Мейлер завернуло в закусочную и вскоре вышел из неё с объёмистым бумажным пакетом в руках. Не глядя по сторонам, но двигаясь ещё медленнее, чем прежде, он отправился в обратный путь. Я не стала дожидаться его, забежала вперёд и вскоре нашла на Секфорд-стрит маленький боковой переулочек. Он был тесным, и в нём отвратительно пахло из стоящих здесь мусорных баков. Я нырнула в переулок, подождала, и вскоре медленные шаги по тротуару дали мне знать о приближении Гаррильда Мейлера. Ну и медленно же он шёл, таким шагом муравья не обгонив. Впрочем, это очень хорошо, что медленно Благодаря этому я успела подготовиться к нашей встрече. Вскоре в поле моего зрения появился, вслед за шагами, и сам Гаррильд Мейлер. Он брел по солнечной стороне улицы, с большим интересом принюхиваясь к своему пакету, а в следующую секунду оказался втянутым в холодный тёмный переулок. Я припечатала Мейлера ко линам кирпичной стене, прижала согнутый локоть к его шее под подбородком. Привет, Гаррильд. сказала я. он издал странный песклявый звук, который ровным счетом ничего не выражал, кроме разве что испуга. я слегка ослабила свой локоть, и Гарольд закашлился. кашель у него был таким же неприятным и мало содержательным, как и писк. Люси, прорхрепел он наконец, какого чёрта? что ты здесь делаешь? хочу поговорить с тобой, Гарольд. а у меня в кабине мы это сделать не можем. я опаздываю. Мне нужно возвращаться. Мой перерыв. У меня к тебе всего пара вопросов личных. Их лучше обсудить в тихом местечке. Здесь, например. Ты шутишь? Сегодня утром, сказала я. Кто-то украл у меня одну вещь. Проник в мою комнату и похитил призрак банку с очень ценным содержимым. При этом вор не взял у меня ни деньги, ни другие вещи, только банку. Об этой банке никто не знал, Гари. Никто, кроме тебя. Выражение глаз Гаррильда Мейлера сделалось сонным и в то же время уклончивым. Он повёл взглядом по сторонам, словно ища помощи, потом криво усмехнулся мне. Лоб Гаррильда блестел от выступившего на нём пота. Отцепись, грубо сказал он. Понятия не имею, о чём ты толкуешь. Я ничего у тебя не крал. Вали отсюда. Когда я в последний раз была в Клеркинвелле, Ты видел банку с черепом, Гаррильд? Я знаю, что видел. А потом рассказал о ней кому-то? Кому? Мейлер заворочился, и мне пришлось сильнее надавить локтем на его горло. Возможно, я напрасно это сделала, потому что Гаррильд снова зашёлся кашлем и всё меня забрызгал своей слюной. Но я не отступилась. Но если я и видел ту банку, то что с того? прохрипел Мейлер, когда я слегка ослабила свой локоть. Какое мне дело до того, что за дрень ты таскаешь с собой? Почему это должно меня интересовать? Ну-ну, спокойнее, сказала я. Парапсихологические артефакты очень тебя интересуют, и не смей отрицать этого. 3 ночи тому назад я принесла в пичем умифицированную голову. Ты принял её и выписал мне квитанцию. Что ты потом сделал с этой головой? С головой? Сжёг её, разумеется. Ты это своими глазами видела. Нет, Гарольд. Ты её не сжёг. Ты спрятал голову, а потом продал её. Я это знаю, потому что та голова в тот же самый день появилась на чёрном рынке артефактов. Что? Ты с ума сошла? Я не сошла с ума. Я её сама там видела. Да, я чуть-чуть солгала. А что вы сами сделали бы на моём месте? В противном случае Гарольд Мейлер принял бы всё отрицать и тянуть резину. На чёрном рынке ты голубу видела флобонс, а я этой девушке полностью доверяла. Что ты делаешь на распродажах чёрного рынка? Облизал свои пересохшие губы Гарольд. А что ты делаешь, Майлер, когда продаёшь запрещённые артефакты? Тебе известно, какое наказание тебя ждёт за это? Известно, по глазам Вифу. Представь, каким будет твой разговор с инспектором Барнсом. А ваша встреча очень скоро состоится. Это я тебе обещаю. Это бред какой-то, Люси. Ты действительно свихнулась. В последний раз повторяю свои вопросы. Первый. Кому ты продаёшь привезённые в печи артефакты, Гарльд? Второй. Кому ты рассказал про мой череп? Остои лицом к лицу с Гарльдом, я только сейчас впервые рассмотрела, какие у него глаза. Оказалось, что зеленоватые, с жёлто-коричневыми пятнышками. Несколько секунд я пристально смотрела в эти глаза. А затем его взгляд изменился. Вместо вызывающего стал испуганным. И я поняла, что победила Гаррелда. "Этого я тебе сказать не могу", прохрипел он. "Просто не могу. Здесь накануне только моя жизнь, но и кое-что поважнее. А у стен есть уши". "Мы в глухом переулке, Гаррелд", напомнила я ему. "Кроме нас здесь никого нет. И единственными ушами, которые могут отлететь к этим стенам, будут твои". Если ты не начнёшь колоться. И я медленно подняла свою рапиру, чтобы показать её Гарольду. Рапиру он увидел. Я поняла это потому, что он сильно вцепился мне в запястье своими пальцами. Мейлер готовился дать мне отпор. Не знаю, чем могла бы закончиться начавшаяся между нами драка. Гарольд был выше меня и, пожалуй, не слабее. Уши я ему, разумеется, отрезать не смогла бы. как впрочем, и любую другую часть его тела. Но Гаррильд Мейлер, прежде всего, был трусом, и это решило всё. Он выпустил мою руку и прохрипел: "Ладно, ладно, сдаюсь. Освободи меня немного". Я отступила на шаг назад, но рапиру свою продолжала держать на изготовку. Гаррильд опустил плечи и стал похож на плюгавого мальчишку, пытающегося набраться храбрости перед местной шпаной. Мне нужно подумать. сказал он. Дай мне немного времени. Слушай, чем это здесь так воняет? От твоей куртки? Нет, из мусорных баков. Напоминает запах застарелого пота. Мы что, о ароматах остановились поболтать? Я жду ответа на свои вопросы. Хорошо. Он с видом напуганного кролика покосился по сторонам. Я сначала подумала, что Гарри собирается сбежать, но он просто проверял, не подслушивают ли нас. В нескольких метрах от переулка, по освещённой солнцем улице по одному, по двое проходили работники печей. Но никто из них даже не поворачивал головы в нашу сторону. Хорошо, снова начал Гаррильд Мейлер. Я скажу тебе, хотя и сам мало что знаю. 3 месяца назад со мной установили контакт какие-то люди. С чёрного рынка, я полагаю. Они предложили мне деньги, Если я буду припрятывать для них самые лучшие источники, которые ко мне попадают. Поскольку правила ДПК относительно утилизации опасных артефактов в последнее время ужесточились, на эти вещи сейчас повышенный спрос на рынке. Есть люди, которые готовы ради выгоды пойти на что угодно. А мне очень нужны деньги Люси. Ты просто не знаешь, каково работать здесь. Платят гроши, да вдобавок боссы из Фитис обращаются с тобой как с отбросами. Это не то, чтобы быть агентом. Да-да, перебила я его. Просто хочется рыдать и плакать от таких историй. Итак, ты передаёшь им источники, а сам сжигаешь вместо них муляжи. Дальше. Только лучше из них, самые мощные. Это достаточно просто сделать, ведь никто толком не присматривается к тому, что там катится в печь. Он попытался грустно улыбнуться. Скажи, ну какой вред кому-нибудь от этого? Я пришла рапиру к его животу и сказала: "А банка, у меня украли ценную вещь. Украли потому, что ты кому-то рассказала о моей банке. Кому?" "Прости, я понимаю, что поступил неправильно. Просто видишь Лилюси, ему очень нужен хороший товар. Похоже, сколько не дай, им всё будет мало. Иногда у меня не находится ничего подходящего, и тогда они очень сердится на меня. Но очень охотно покупают информацию об источниках. Понимаешь, Люси? Короче, с ними приходится быть обходительным и услужливым. Кто эти люди? Для чего им нужны источники? Я не знаю. Хорошо. Как они выглядят? Опиши их. Я не знаю их. Всё это никуда не годится, Гарльд, сказала я, отступая на шаг назад. Ты ничего толком так и не сказал мне. Всё, а я иду к Барнсу. Отпусти мою руку. Гарльд всхлипнул. И ещё крепче вцепился мне в рукав. Ты не понимаешь, это опасные люди, Люси, и не дают времени себя разглядывать. Подходят в темноте, забирают товар и тут же уходят. Послушай, я могу помочь тебе. Сегодня ночью я передаю им очередную партию товара. Ты можешь прийти туда и сама взглянуть на них, проследить за ними, если хочешь. Ну, как? Я это сделаю для тебя, если только ты Что? Почему ты смеёшься? Не верю я тебе, мальчик на побегушках. Заложишь ты им меня, вот что я думаю. Нет, клянусь, я не ненавижу их. Да я, собственно говоря, даже и не знаком с ними. Мой товар их деньги и все. Слушай, сегодня ближе к вечеру они передадут мне записку, в которой будет указано место и время встречи. Оно каждый раз меняется. Всегда где-то в районе Клеркингвилла, но где точно я никогда не знаю. Можем встретиться с тобой после моей смены. Вон там, на церковном дворе, и я скажу тебе, где назначена встреча. Потом ты дождёшься ночи в каком-нибудь укрытии, они тебя и не заметят. У меня было тысяча причин считать эту идею плохой, и все они вытекали из того, что Гаррит Мейлер был не тем человеком, которому можно доверять. Пошёл ли он предпочтёт видеть меня мёртвой, чем лишиться своего выгодного дельца. Дать Гаррильду уйти значит дать ему шанс всё это устроить. А с другой стороны, что мне делать? Я тебя не обману, пообещал Гарольд, преданно глядя мне в лицо. Ну вот что, после долгой паузы сказала я: если ты каким-то образом меня предашь, у меня есть друзья, которые отыщут тебя и заставят заплатить за это сполна. И тогда ты поймешь, что тебе лучше сама мушей в ём броситься в печь, чем встать у меня на дороге. Огроза, конечно, была жадинкой и стандартной. Но на Гарольда Мейлера она похоже подействовала. Он с готовностью закивал головой. Как же ему хотелось, чтобы я отпустила его. Значит, до вечера, сказал он. В дворе церкви Сент-Шеймс на скамье, которая стоит на пересечении четырех дорожек. Я буду там, сообщу тебе всю необходимую информацию. Они о тебе ничего не будут знать, ничего не будут знать Люси. Можешь мне поверить? Ты просто не знаешь, на что способны эти люди. Обещай, что никогда не скажешь им обо мне ни слова. Если будешь играть честно, я отвечу тебе тем же самым, сказала я. Иначе? О, вы агенты всегда играете честно. Я знаю. Он наклонился и подобрал с земли свой бумажный пакет. Агентов все любят. Провезя курткой по каменной стене, Гаррильд протиснулся мимо меня. и вмыгнула за угол на улицу, словно крыса. Вечером, повторил он, скрываясь из вида.